Примечание. Стекло. Я люблю свою мать, честно. Мы просто слишком разные. Я спокойная, хладнокровная, обстоятельная, тормознутая, как порой бросала в сердцах мать, когда я была маленькой. Пока я натяну один носок, она полностью оделась и нетерпеливо приплясывает у двери. «Боже, Лидия, сколько можно решать этот несчастный пример! У меня уже соус выкипает!» «Ты что, на соседнюю ферму с лопатой за этой картошкой ходила?» «Как, ты до сих пор не перебрала один единственный ящик?» И всегда было проще сделать работу за двоих, чем дожидаться меня. В двадцать лет у нее уже была я. В сорок лет у меня есть только она. Быть успешной самодостаточной женщиной не так-то просто. Не хватает времени и сил даже на пресловутых «сорока котов», как и желание заводить их, если честно. Я люблю порядок, тишину и правила. Мама оперирует хаосом, как рыба водными потоками. В этом она всегда была для меня кумиром, но очень редко примером. Поэтому теперь я глава крупной юридической фирмы, а она так и осталась хозяйкой маленького ресторанчика авторской кухни. Нет, маму абсолютно все устраивает. Она счастлива сама и искренне гордится мной. Но совершенно меня не понимает, как и я ее. Это наш злой рок. И, пожалуй, с возрастом он сплотил нас крепче общих интересов. Детей и матерей, увы, не выбирают. Что получил, с тем и живи, мечтая побыстрее вырасти, дорастить и разбежаться. Нам еще повезло. Мы уважаем друг друга и не лезем в чужую жизнь. В тихомолку страдая, что она не общая. Так что сейчас я листаю каталог и даже не пытаюсь угадать, что ей понравится. Только хуже будет, пальцем в небо, и то удачнее выйдет. А давайте вы просто порекомендуете мне самую популярную и надежную модель. Менеджер мысленно потирает руки, услышав это как самую дорогую и бессмысленно навороченную. Мэри, Декс, Ириан, Декс. Персонала у мамы хватает, поклонников тоже. А в ресторан, вы порой приходят неадекваты, с которыми охранник-человек может не справиться или не распознать угрозу вовремя. Да и погулять вечером по парку мама тоже любит. Меня всегда беспокоила её беспечность. Раньше у неё хотя бы пёс был, но он умер от старости и заводить нового мама не хочет. Мужского пола, женского, мужского. Это единственное, в чём я уверена. Мама не выносит других женщин в своей вотчине. Её напрягает даже приходящая дважды в неделю домработница, без которой при маминой загрузке не обойтись. Стоит Люси ступить на порог, как мама уходит, благо есть куда ресторан расположен через дорогу от дома. Кажется, её даже папины любовницы так не раздражали. Они были где-то там, далеко, они гремели её драгоценными кастрюлями и не запускали грязные пальцы в баночки со специями. И в ресторане почти весь персонал мужчины или официантки-пацанки по которым сразу и не поймешь, какого они пола. А вот, пожалуйста, самое свежее поступление. Только вчера дегибернировали и выставили на витрину. Шестерка. Специализация телохранитель. Я равнодушно смотрю на киборга на круглом постаменте, красиво подсвеченном сверху и снизу. Модель мне не нравится. Слишком высокий, слишком носатый, да и вообще слишком претенциозный, броской внешности. У людей не бывает ни волос такого цвета, ни глаз. Так что шанс угадать с подарком есть. Сколько? Цена меня устраивает, как-никак у мамы юбилей 60 лет. А я щедрая богатая дочь, подарок должен быть подобающе роскошным. Впрочем, мама все равно не полезет на сайт Декс Company выяснять его стоимость. Она удивительно равнодушна к брендам. Радостно напялит на себя фиолетовый шуарский рюкзак стоимостью в 10 единиц. Еще и волосы в тон ему выкрасит. А дизайнерская сумка от Бьерн Арт так и будет пылиться в кладовке. «Извини, доча, но скучная она какая-то, и ремешок неудобный». «Бонусом можем установить ему адаптированный пакет программ от Ириэна», продолжает воодушевленно щебетать менеджер. «Я пожимаю плечами. Почему бы и нет? Мама придерживается свободных взглядов на секс и не стесняется их излагать, что не раз заставляло меня краснеть. Не путай климакс с фригидностью, дорогой. Наверняка ляпнула бы она сейчас». «Пусть лучше развлекается с киборгом, это безопаснее. Симпатичная вдова с успешным бизнесом, лакомый кусок для лысеющих дон-жуанов. Они возле мамы так и вьются». «Предпродажное тестирование займет около получаса», — предупреждает менеджер. «Могу я пока предложить вам чашечку кофе, чая, шампанского?» «Нет, извините, я очень спешу. И не люблю навязчивый сервис. Пока я буду пить этот кофе, если он вообще окажется пригоден для питья», Мне попытаются впарить сто абсолютно ненужных приблуд, то бишь сопутствующих товаров. Давайте я сразу рассчитаюсь и скажу, кого вписать владельцам. А завтра в семь часов вечера вы доставите киборга в ресторан яблочко с корицей. Вместе вот с этим. Я даю менеджеру плотную бархатную открытку с поздравлением. Мама их не любит. Ворчит, что и выкинуть жалко, и дом захламляют. Но я предпочитаю слова, которые не исчезнут сразу после произнесения за сорок лет я так и не отвыкла писать открытки а мама так и не привыкла но мы привыкли друг к другу о, -о, -о" восхищенно тянет менеджер я устало ожидаю пафосных поздравлений как в адрес имениницы так и с абсолютно верным выбором подарка но парень внезапно оживляется по настоящему шикарное местечко я там когда то с девушкой Менеджер ловит мой взгляд, поперхивается и по-прежнему бодрым, но неуловимо изменившимся выхолощенным голосом продолжает. «Вы сделали замечательный выбор. Киборг — лучший подарок на все случаи жизни». Я благосклонно киваю. Я тоже неплохая актриса. Мамин день рождения проходит отлично. Но, по крайней мере, для мамы и это ее праздник. Так что я стараюсь посматривать на видеофон как можно реже и незаметнее. Мой подарок производит ожидаемый фурор. Мама немного журит меня, мол, что я с ним буду делать. Хватило бы и цветочка в горшке, но видно, что она довольна. Что делать с киборгом, она действительно не знает. Приглашает его за стол и ставит перед ним тарелку, как перед одним из гостей. Остальные дружно смеются, но принимают это за милое чудачество именинницы и подыгрывают ей. Киборг за столом меня раздражает, но я не подаю виду. У меня тоже никогда не было киборгов, Я предпочитаю живую прислугу и в такие моменты отчетливо понимаю, почему. Эффект зловещей долины. Некоторые люди до сих пор, несмотря на обилие человекоподобных машин, от него страдают. Мама, разумеется, нет. Когда мы жили вместе, она часто заводила речь о покупке киборга, а то мол, от вас с отцом ни помощи, ни сочувствия не допросишься. Но я злилась и психовала. Отец тоже был против другого мужика в доме. И в итоге мы сошлись на домработницы и собаки. Отец давно умер, я съехала, но киборг в доме так и не появился. Такое ощущение, что маме просто нравилось пугать нас этой штукой, а на самом деле она и сама их втайне побаивается. Ну вот, ей, наконец, киборг. Одновременно и роскошный подарок, и исполнение давней мечты, и ее испытание реальностью. Честно говоря, я была уверена, что мама недельку поиграется и вернет киборга в салон, а на возвращенные деньги сделает реконструкцию террасы, как давно мечтала. Брать от меня деньги просто так она категорически отказывается, а дарить их на день рождения уже не в моих правилах. Безликие виртуальные единицы ничем не лучше без телесных слов. Поэтому мы предпочли такой вот компромисс. Но когда я заезжаю в ресторан в следующий раз, через месяц, мой подарочек все еще прилежно таскается за мамой. Вместо стильной формы телохранителя, в которой его доставили, и я даже доплатила за вышитое серебром имя хозяйки, на нем свободный поварской костюм, белый фартук и прозрачная одноразовая шапочка на резинке. Выглядит забавно. Клиенты улыбаются, я чувствую себя неловко. «Мам, что это?» Мама немного смущенно улыбается. «Я же постоянно на кухне торчу. А Джеку там скучно. Вот я и начала потихоньку обучать его тому всему. Я вздыхаю. «Скучно. Джеку». — Вот уж точно. Старый, как малый. — Ну и как? — Он старается, — деликатно отвечает мама. — Интересно, насколько хватит ее терпения? Со мной она даже уроки больше пяти минут кряду делать не могла. Взвывала от отчаяния и начинала кругами бегать по комнате. Я улыбаюсь и киваю, раздумав сообщать ей, что раздел памяти боевых киборгов, отведенный под самообучение, сильно ограничен. Пусть это будет моя маленькая месть. Господи! Никогда не назвала бы своего киборга Джеком, все равно что огромного породистого Алабая Тузиком. Позавчера в яблочке с корицей проводили банкет для конгресса космолетчиков. И это был просто кошмар, потому что в ресторан заявилось на треть больше народу, чем было заявлено, а половина персонала, как назло, именно в этот день слегла с гриппом. Но Джек такой молодец, такая умница, так здорово помогал маме и на кухне, и в зале, что гости ничего не заметили и остались очень довольны. Поэтому вчера мама с Джеком пошли по магазинам, и она купила себе на скидках новые туфли, а Джеку крутые ботинки немного дороговато, но они так ему идут, и целых пять лет гарантии. Весь персонал обзавидовался. Томас даже спросил, нельзя ли ему перевестись на должность киборга хотя бы на полставки. Сегодня они с Джеком только что поужинали и собираются пойти прогуляться перед сном. «Мама, давай поговорим о чем-нибудь другом. Не выдерживаю я. Я звоню узнать о тебе, а не о твоей кукле». «Так ведь это одно и то же», — удивляется мама. «Теперь Джек — часть моей жизни, как и Макс. Неужели разговоры о Максе тебя тоже раздражали?» «Макс был частью и моей жизни, мам. Я до сих пор скучаю по нашему шкодливому черному лабрадору». Он всегда безумно радовался моему приходу, а потом лежал рядом на диване, положив морду мне на колено и блаженно вздыхая. «А про киборга мне слушать совершенно неинтересно. Ты же знаешь, как я к ним отношусь. Тогда расскажи что-нибудь сама. А я послушаю», — сухо предлагает мама, — «если, конечно, мне будет интересно». Практически невыполнимая задача. Моя работа для нее темный, скучный лес, а личная жизнь — поле для стычек. Нет, я не ханжа, это мама слишком... Неконсервативно. Может, будь она построже в этом вопросе, папа от неё и не гулял бы. Я грызаюсь, мама обижается ещё больше, и прощаемся мы очень холодно. Я завариваю себе зелёный чай с ягодами Годжи и вуайской вишней, выпиваю, успокаиваюсь и начинаю чувствовать себя немного виноватой. Но что мне стоило просто слушать её старческую болтовню и вовремя поддакивать? Какая разница чему? Главное, что мама довольна, и киборга ей подарила я — Поэтому все комплименты в его адрес считай мои. Гордиться надо, что прошло уже больше года, а мама по-прежнему на него не нарадуется. Но я все равно чувствую себя родителем, с дуру купившему трехлетнему ребенку Вуву Зелу. Он-то в восторге, а вот окружающий. И персонал, наверное, втихомолку смеется над малость тронувшейся на киборге Шефини. Вот позорище. Свой день рождения я отмечаю с бизнес-партнерами в самом фешенебельном ресторане столицы. «Нейтральная, ни к чему не обязывающая компания, лёгкие, изысканные закуски. От горячего я отказываюсь, от десерта тоже. Партнёры не настаивают, делают комплименты моей фигуре. Я берегу не фигуру, а аппетит. Вечером я лечу к маме на традиционный ужин в нашу честь, ведь, по её словам, она тоже немало потрудилась ради этого праздника. Меня это немного коробит. Её день рождения принадлежит ей одной, а мой получается общий. Слава богу, у меня достаточно денег на инвитро-репликацию». И если я решусь завести ребенка, то это будет его и только его день. Когда я с дуру проговорилась об этом маме, она усмехнулась и коварно заметила. Но ведь тогда ты никогда не дополучишь свою половинку праздника, Лидия. Ну и что? Она мне не нужна. Если бы это было так, то тебя бы не беспокоило, нужна ли она твоему ребенку. И что, если ему окажется нужнее нечто другое? С ней совершенно невозможно спорить. У нее просто иная логика. Когда я приезжаю в ресторан, он уже закрыт, и персонал распущен по домам. В мой день рождения мама всегда готовит сама, и хотя меня раздражает ее постоянная беготня на кухню, вкус детства все искупает. Я никогда не заказываю индостарское крылоо в других ресторанах. Оно кажется издевкой над маминым фирменным рецептом. Сегодня на кухню бегает киборг, а мама сидит напротив и наблюдает за мной со странным выражением лица, словно чего-то ожидая. «Добавки?» — вкратчего спрашивает она. «Да, спасибо. Я скребу вилкой по почти пустой тарелке, отправляю в рот последние крохи и от всей души говорю. Так готовить крыло, как ты, мамочка, никто не умеет. Это не я готовила». Теперь мама улыбается открыто и триумфально. «А Джек?» «Что?» «Да, у мальчика талант». Мама замолкает и переводит сияющий взгляд на киборга, а мне отчетливо слышится недосказанное. «Не то, что у тебя». В детстве я часто помогала маме на кухне, особенно когда ресторан только становился на ноги, и мы не могли позволить себе нанять помощника. Но я запомнила это как невыносимо скучный монотонный труд, въевшиеся в одежду и волосы запахи еды, короткие ненакрашенные ногти, иначе все равно обломаются и облупятся. Одноклассницы вечно надо мной смеялись. Я поклялась, что когда вырасту и разбогатею, то больше никогда не буду готовить и держу слово уже пятнадцать лет. Меня прорывает. «Мама!» Я так раздраженно швыряю вилку на тарелку, что она отскакивает и прыгает по столу. «Это не мальчик. Это киборг, машина. Ты просто записала в него рецепт, а он его воспроизвел». «Лидия», — голос матери серьезнее. «За тридцать лет работы моего ресторана никто не смог воспроизвести этот рецепт. Ни мои подмастерья, ни конкуренты, которые приходили сюда с киборгами в надежде его выведать. Так они просто поесть приходили. А он видел, как ты готовишь. Время томления, температура, качество продуктов, что там еще?» Мама упрямо мотает головой. «Нет, Лидия, я же говорю». «Посетители чувствуют разницу, даже когда у плиты стоит Томас, наш лучший повар. Джек скопировал не рецепт, а дух блюда, да так, что даже ты не смогла отличить». «Спасибо. Я, кажется, уже наелась. Я не сдерживаюсь и едко добавляю. И, кстати, я отличила, просто не хотела тебя расстраивать. Обычно оно намного вкуснее». Мама только улыбается печально и укоризненно. «Обмануть ее так же невозможно, как и понять». Сегодня я замечаю кое-что новенькое. На шее киборга посверкивает серебряная цепочка, а на ней увесистый кулон, логотип маминого ресторана с тремя мелкими сапфирами в роли мишленовских звезд. Такие есть у всех наших шеф-поваров, у мамы и у меня. Мама не снимает свой кулон даже в душе. Мой лежит в недрах сейфа, как фамильная, но чересчур пафосная и глупо выглядящая драгоценность. На киборге он выглядит еще глупее. «Ой, мама!» «Неужели ты, наконец, начала использовать дополнительные программы?» Язвлю я. Молчим еще киборг мог заслужить такую награду, фактически означающую принадлежность к нашей семье или заслуги перед ней? Ведь кухонную технику мама побрякушками не обвешивает? Лидия, ему же всего три года, неожиданно серьезно возмущается мама. «Как ты вообще могла такое подумать?» Я закатываю глаза. Но все, приехали. Теперь она считает эту ходячую кофеварку... Не только человеком, но и ребенком. Ему уже три года. Давно пора обменять его на новую модель. Хочешь, пришлю тебе каталог. Еще чего. Мама забавно, хотя мне совсем не смешно, как курица-цыпленка заслоняет киборга от меня. Не обращай внимания, Джек. Я ни за что тебя ни на кого не обменяю. Киборг выполняет приказ. Как смотрел сквозь меня тупым стеклянным взглядом, так и смотрит. Меня же ты на него обменяла. Вырывается у меня. Мама потрясенно всплескивает руками. «Господи, Лидия, что за чушь ты несешь? Да даже если бы у тебя появился настоящий брат, неужели из-за этого я стала бы любить тебя меньше?» «Мама, в том-то и дело, что он не настоящий!» И пытаясь говорить медленно и спокойно, чтобы мама поняла, «меня беспокоит не киборка, ее одержимость им!» «Послушай, может, тебе действительно стоит завести еще одного ребенка, почувствовать разницу?» «Ты в прекрасной физической форме, а современные технологии репликации... А может, это тебе давно пора порадовать меня внуками?» Возмущенно перебивает меня мама. «Хотя бы ради того, чтобы понять, чем родительская любовь отличается от эгоистичной». Здравствуй, очередной скандал. Я ухожу демонстративно, аккуратно прикрывая за собой дверь, и в этот короткий миг мне кажется, что на кукольном лице киборга наконец появилось выражение злорадства. Я случайно встретила их в городе. Точнее, издалека услышала мамин голос, громкий и высокий, который она не имеет обыкновения приглушать, даже когда речь идёт о чём-то интимном. Подростком я ужасно её стыдилась, ругалась, отставала на несколько шагов или вообще переходила на противоположную сторону улицы. Сейчас я тоже стыжусь, но, напротив, стараюсь держаться поближе и регулярно прошу её говорить потише. На несколько минут помогает, потом она снова привычно повышает голос. Киборгу плевать на репутацию хозяйки. Он идет рядом, так увлеченно глядя маме в рот, что та и рада стараться. И она опять надела эту дурацкую пеструю шапочку с помпоном и ярко-розовые варежки с оленями, от которых даже первоклашки отбрыкиваются. Но мама искренне верит, что прохожих ее вид радует, а не смешит. Киборг, напротив, выглядит очень элегантно. Теплая кожаная куртка, черные брюки, те самые крутые ботинки и модная стрижка, эффектно припорошенная снежинками. Видимо, он работает в режиме имитации личности. Пока не приглядишься, не поймешь, что это не человек. Вместе они производят совершенно убийственное впечатление. Престарелая сумасбродка с красавчиком жигала. Какое счастье, что я рассталась со своим спутником несколько минут назад, и он не успел увидеть это. «Лидия!» — бурно радуется мама, первой заметив меня. «Нет, я не собиралась проходить мимо. Просто никак не могла решить, что делать». «Здравствуй, мама». Говорю я, выразительно глядя на помпон, но мама не замечает или не желает замечать моей страдальческой гримасы. Что, тоже решила прогуляться по городу? В этом году рождественские инсталляции просто великолепны. Особенно на площади Семи ветвей. От мамы отчетливо пахнет глинтвейном. Как, ну как человек ее уровня и вкуса может пить невесть из чего сваренную бурду из одноразовых стаканчиков? Я даже в юности ею брезговала на праздничную толпу с её примитивными развлечениями возненавидела уже лет с десяти. Но спорить с мамой всё равно, что босиком топтать разбитое стекло. Оно только крошится и режет ещё глубже и больнее. Нет, у меня была деловая встреча в этом районе. Мой флайер стоит вон на том паркинге. Подвезти тебя домой? Что ты? Мы с Джеком только начали веселиться. Хочешь с нами? На какой-то миг мне действительно хочется все бросить хотя бы на час, отключить в себе перфекциониста и как в детстве бродить по выбеленным снегом улочкам за руку с мамой, жадно вдыхая морозный воздух с нотками хвои, корицы и мандаринов. Я внезапно понимаю, что нам пахнет не только от мамы. «Нет, мам, у меня на сегодня запланировано еще две встречи, извини». «Жаль», — вздыхает мама, — но ее взгляд против обыкновения не гаснет от разочарования, обращается в другую сторону. «Ладно, пошли, Джек. Пока, дорогая. До встречи, мам». Снег продолжает идти, и я поглубже натягиваю капюшон, прячась от болезненных уколов в лицо. По крайней мере, я перестала чувствовать себя плохой дочерью. Как бы ещё избавиться от ощущения, что ключевое слово тут «неплохой». Надо было все-таки выбрать киборга на свой вкус. Может, тогда бы он бесил меня меньше. Хотя вряд ли. У этого еще и повадки, программа, подстать внешности. Наглая, самодовольная рожа, которая словно постоянно ухмыляется надо мной. Сегодня застала его на кухне запросто болтающим с Томасом. И тот туда же. Строго напомнила повару, что мама платит ему за работу руками, а не языком. Киборга. Киборга просто проигнорировала. Киберфобия. Ничем не лучше киберфилии. Такое же помешательство на человекоподобной технике. А я абсолютно здоровый человек и собираюсь им оставаться. Они оба заткнулись и как будто всецело углубились в готовку, но все время, пока я ходила по кухне, рассматривая, что изменилось с моего последнего визита, я спиной чуяла, как эти двое на меня косятся. Перемигиваются и обмениваются глумливыми жестами. Интересно, о чем они говорили до моего прихода? Томас — отличный повар, и тот еще кабель, Убийственное сочетание для наивных девиц. Впрочем, он предпочитает не наивных И некоторые клиентки регулярно заходят на кухню лично поблагодарить повара. Не удивлюсь, если эта парочка уже не только его сексуальные подвиги обсуждает, но и совместные, раз эта чертова машина так быстро и успешно учится всему подряд. Надо аккуратно намекнуть маме, чтобы проследила за этим. Уверена. Как только я ушла, они снова принялись трепаться. Теперь обо мне. Дурацкая, жутко бесящая ситуация. Мама меня высмеяла сказала, цитирую, «главное, чтобы они после этого руки мыли. Пока, мол, скорость и качество готовки не падает, то, что у поваров ниже плиты, нас не касается». «А у киборга?» «А у киборга тем более», — решительно говорит мама. «Ты же утверждала, что он для этого слишком маленький. По сравнению со мной — да. Но для меня и ты навсегда останешься ребёнком. Мама пытается меня обнять, но я отстраняюсь. Никогда этого не любила, особенно как способ прекращения конфликта. Его надо решать, а не замалчивать. «Мама, у киборга нет собственных желаний, в том числе сексуальных. Тебе достаточно просто отдать ему приказ». «Да», — печально говорит мама, — «просто отдать приказ. Жаль, что с людьми это не работает». Вечер субботы. Самое напряженное время для ресторатора. И даже если мама ответит на звонок, это будет не «привет», а «чего тебе?». «Наверное, закричи я, что умираю, и покажи торчащий в груди нож», — она ответит. «Извини, ты не могла бы потерпеть полчасика, а то у меня стейк пригорает». Поэтому я заскакиваю в ресторан без звонка и застаю там ожидаемый аншлаг. В малом зале справляют поминки, на недавно открытой веранде свадьбу, и детишки в пышных платьях носятся по всему помещению. Официанты едва успевают от них уворачиваться. Я спрашиваю администратора при входе, где мама, но тот лишь беспомощно оглядывается и советует. «Спросите у Джака». Киборг на миг мелькает среди свадебной толпы и снова в ней теряется. Сегодня на нем элегантный черный костюм Митродотеля, на фоне которого светлая блестящая цепочка с кулоном сразу бросается в глаза. Я едва заметно поджимаю губы. «Спросите?» Такое впечатление, словно киборг здесь главный. И мне предлагают сходить к нему на поклон. Я все-таки заглядываю на веранду. Мамы здесь нет, а в следующий момент меня оглушает громовой залп смеха и аплодисментов. Тамада привлек киборга к участию в каком-то конкурсе, и тот не то блестяще справился с заданием, не то уморительно его провалил. Сам киборг сохраняет невозмутимое выражение лица, но даже с ним выглядит таким самодовольным, что я морщусь и отступаю. «Нина, где мама?» «А Джек не знает?» — отвечает вопросом на вопрос официант. «Я спрашиваю не у него, а у вас». Но Нина уже умчался, окликнутый от углового столика. «В залах мамы тоже вроде бы нет, и я иду под табличку только для персонала. На кухне царит настоящий ад, жаркий и громкий. Со всех сторон стучит, звенит, шипит и клокочет. Вытяжки работают на полную мощность, однако пар и запахи успешно им сопротивляются. «Мам?» На маме элегантный бордовый костюм, а поверх него кое-как завязанный передник со свежими пятнами на груди. Как всегда, заскочила на кухню просто глянуть и увлеклась. «А, Лидия, привет!» Бросает она мне, не отрываясь от плиты. «Что случилось?» «Да ничего особенного. Просто хотела попросить у тебя оригинал папиного завещания. Возникли кое-какие юридические вопросы по поводу того заброшенного участка на Эдеме. Хочу посмотреть точную формулировку пункта 17-Б». «Хм. Куда же я его засунула?» Мама задумывается, но ее лицо быстро светлеет. «Слушай, а спроси у Джека. Он-то точно знает, где оно лежит. А может, и сразу скажет, что именно там написано?» «Мама!» Я надолго теряю дар речи. «Ты хочешь сказать, что твой киборг имеет доступ к твоему личному сейфу и всем документам? Да его даже у меня нет». «Ну да», — легко соглашается мама. «А что тут такого? Или ты ха -ха, боишься, что он обчистит меня и пустится в бега?» Мне совсем не до смеха. «А вдруг его кто-нибудь взломает?» «Ой, ну с тем же успехом могут взломать и сейф». Мама беспечно отмахивается и, решив, что тема исчерпана, переходит к соседней плите, приподнимает крышку, пробует, одобрительно кивает, но всё равно делает замечание повару. «Добавь щепотку розмаринчика. Хорхе!» «Мама!» — я неотрывно следую за ней. «Ну как можно быть такой беспечной? У одного моего коллеги Ириана взломали, так ему пришлось уйти с работы, сменить внешность и переехать, потому что по инфранету такие голографии разошлись!» Мама гаденько хихикает. «Это он зря. Черный пиар тоже пиар. Какая жалость, что Джек не Ириан. Он бы нам такую рекламу. А, кстати, вот и он. Джек, зайка, сбегай следи домой. Ей нужна одна бумажка из сейфа. Только поскорее возвращайся, а то видишь, что тут творится». «Ага», — небрежно бросает зайка, вместо типового приказ принят к исполнению, и поворачивается ко мне, но с меня уже довольно. «Знаешь...» Пожалуй, лучше я завтра пришлю за бумагами курьера, чтобы не отвлекать вас с Джеком. Я напускаю в голос столько яда, что, кажется, даже киборг понял, как я возмущена. Неотрывно смотрит на меня нечеловечески фиолетовыми глазами, будто ожидая, когда я переступлю черту и дам ему карт-бланш на защиту хозяйки. Будто надеясь на это. Да, дорогая, так будет гораздо лучше. Мама срывает передник, небрежно бросает его на стул и выпархивает из кухни. Она искренне считает, что вопрос исчерпан. Господи, как она вообще дожила до таких лет, и ее никто не облапошил и не пристукнул, заманив в какую-нибудь подворотню? Киберг продолжает стоять на проходе и оценивающе смотреть на меня, что с каждой секундой выглядит все более неестественно. Пошел вон! Вынужденно цужу я, не желая впритык протискиваться между ним и стеной либо стойкой. Киберг послушно сторонится, но глаз так и не отводит. Его словно забавляет моя тщательно скрываемая паника, ведь она подтверждает, Я безнадёжно ему проиграла. Мы и раньше общались с мамой не очень часто, раз в месяц вживую, раз в неделю по видеофону. Теперь раз в месяц по видеофону. Когда я упрекаю её в этом, она удивляется. «Милая, звони и приезжай в любое время. Ты же знаешь, я всегда тебе рада. По-моему, Джеку ты рада гораздо больше». Снова не сдерживаюсь я. С тех пор, как он у тебя появился, ты обо мне словно забыла. «Глупости», — уверенно возражает мама. «Ты — это ты, а Джек — это Джек». Если бы она сказала, а Джек просто киборг, машина, игрушка, это решило бы многие проблемы. Вы оба для меня очень дороги. А это вообще контрольный в голову. Ты же сама его мне подарила, напоминает мама, чувствуя мое настроение и не одобряя его. Со словами, чтобы ты не скучала, а я за тебя не волновалась. Хочешь, я найду ту открытку? Нет. Я прекрасно помню, что в ней написала. И понимаю, что ревновать мать киборгу глупо. Мне стыдно признаваться в этом даже самой себе. Извини, я приеду на следующей неделе, хорошо? В среду? Нет, лучше в пятницу. Конечно, дорогая. Я не приехала. Дела, срочный вылет на землю, потом на Новый Бобруйск, а потом мне позвонил незнакомый человек и сказал, что моей мамы больше нет. Ресторан открыт, но почему-то почти пуст. Словно посетители чувствуют окутывающую его ауру смерти и скорби шарахаются от дверей. Что мне теперь с ним делать? И что мне вообще делать? За моей спиной словно рухнула холодная, твердая, с острыми выступами, не прижаться, но надежная и казавшаяся вечной скала. Теперь там черная пропасть, и я еще никогда так остро и страшно не ощущала свое одиночество. Меня встречают заплаканные глаза и сочувственные взгляды. Каждый официант считает своим долгом сообщить мне надрывным голосом, Каким прекрасным человеком была моя мать, и как сильно им будет ее не хватать. Я сухо киваю, не желая развивать тему. Им, как будто это я, должна выражать им соболезнования. Молчит только киборг, неподвижно стоящий у входа на кухню. Словно мама до сих пор там, и он ждет, когда она выйдет или окликнет его. Проходя мимо киборга, я чуть не срываюсь. Хочется кричать, выть, ударить кулаком в тупое равнодушное лицо — потом сесть на пол и разрыдаться в надежде, что мама не выдержит, вернется, обнимет меня за плечи и начнет утешать. Но я в который раз за сегодня справляюсь с собой, сглатываю и иду дальше. На кухне, как всегда, дуряюще пахнет едой, но сейчас этот запах вызывает только тошноту. Мама умерла вот здесь, возле своей любимой плиты. Просто упала, скорая даже не успела долететь. На полу в этом месте нет никаких следов, Да, скорее всего, и не было, но мне все равно приходится приложить немалое усилие, чтобы отвести от него взгляд. При виде меня все три повара торопливо вскакивают со стульев, словно я застала их за чем-то неприличным. Опять начинается тягостный ритуал мерения утратами, и я стараюсь свести его к минимуму. Отделываюсь типовыми фразами. Я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу снова зайти в яблочко с корицей, а тем более в нем поесть, но и расстаться с ним кощунством. «Наверное, можно нанять управляющего, пока временного, того же Томаса. А там уже неторопливо искать кого-нибудь более подходящего. Да, Томас сможет удержать ресторан на плаву, но и только. Он простой повар, как и моя мама, а бизнесу нужна жёсткая рука. Часть персонала наверняка разбежится, недовольная переменами, но нанять новый будет несложно. Яблочко с корицей при всех его недочётах считается престижным местом работы. А киборга? «Продать!» — вслух заканчиваю я. «Что?» — вытаращивается на меня Томас. «Продать Джека? Вы серьезно? Но это... это же наш Джек! На нем половина ресторана держится!» Она держалась на его хозяйке, ледяным тоном напоминаю я, а ее больше нет. Он был ее правой рукой и разбирается в делах ресторана лучше нас всех вместе взятых. А кем тогда была я? Мои нервы и голос дают предательскую слабину. Он был рядом и ничего не сделал. Мы все были рядом, — говорит Томас, — и в его голосе мне почему-то отчетливо чудится, кроме вас. И не смогли ничего сделать. Лидия, пожалуйста. Если останется Джек, то в какой-то степени останется и она. Он же был ее последним учеником, и, возможно, единственным, которому удалось повторить, а то и превзойти учителя. «Нет». Томас смотрит на меня с таким выражением лица, что его шансы на пост управляющего тают с каждой секундой и совсем исчезают, когда он тихо, горько спрашивает. «За что вы так ненавидели свою мать?» Я залепляю ему пощечину раньше, чем успеваю это понять. «Я любила свою мать», — раздельно говорю я, «и не хочу менять память о ней на эту подделку, имитацию, фальшивку». Я не хочу, чтобы клиенты говорили. О, с ее смертью здесь ничего не изменилось. Все изменилось. Все!» Томас стоит, потирая щеку и молчит. Он так ничего и не понял, просто не хочет со мной связываться. Как всегда, терпит хозяйские истерики, хладнокровно обдумывая запасной план. Например, выкупить киборга. Я знаю, что Томас давно мечтает открыть собственный ресторан, и работа в мамином позволила ему скопить уже достаточно денег. Арендует помещение по соседству, уведет за собой всех коллег-приятелей, выкупит киборга, может, даже назовет свою забегаловку в честь моей матери. И тупые, как коровы, клиенты повалят туда за своим любимым кормом. Какая им разница, кто готовил это крло? «Джек, иди за мной!» Командую я, и имя киборга неприятно царапает мне горло. Теперь я, его основная хозяйка, но мне почему-то кажется, что киборг повинуется как будто нехотя, с ощутимой задержкой. Мама наверняка ни разу не возила его на поверку, и вот результат. Пошедшая в разнос машина незаметно поменялась ролями с людьми, и теперь уже мы вынуждены под нее подстраиваться. — Куда вы его? — Не твое дело. Я вынуждена останавливаюсь. Томас забегает вперед и решительно загораживает дорогу, растопыривается в проеме. «Нет, я вас не пущу, так нельзя! Лидия, вы не понимаете, Джек!» «Уйди с дороги!» — цежу я сквозь зубы. «Иначе мой киборг выкинет тебя в окно!» Томас, напряженно с драматической до идиотизма мукой, вглядывается к киборгу в лицо, и я его не вижу. Но повар внезапно сникает, опускает руки и пятится. «Ага!» Тебе тебя, наконец, дошло, чего стоит ваша дружба. Я ухожу гордо, выпрямив спину, в которую камнем летит одно слово, другое. Завтра и тебя здесь не будет, неблагодарный ублюдок. Я хотела приземлиться у ближайшей помойки и отправить Киборга в контейнер для биоотходов. Но по пути немного остыла и поняла, что да, он действительно часть этого чертова ресторана. Слишком дорогого для моей матери и слишком ненавистного для меня. Я не могу его уничтожить. Это как плюнуть на могилу. Но Томасу я скажу, что поступило именно так. Я меняю курс и лечу к офису. Сейчас там уже никого нет, только охранник, который впустит меня в любое время суток. Я ловлю краем глаза странное движение на пассажирском сидении, но когда резко поворачиваю голову, киборг сидит в той же застывшей позе, которую принял с самого начала. Показалось. Может, птица за окном промелькнула. Я приоткрываю рот но тут же снова плотно стискиваю губы, не желая давать своей фобии ни единого шанса. Покупатель приезжает за киборгом тем же вечером. Я его не знаю, он первый, кто откликнулся на мое объявление, анонимно вывешенное на виртуальной барахолке. Привлеченный низкой ценой, мужчина хочет забрать киборга как можно скорее, пока я не передумала и никто другой не перехватил. Это полностью соответствует моим желаниям. Мы быстро заканчиваем с формальностями и убеждаемся, что киборг подчиняется новому хозяину. «Одежда ваша или наша?» — интересуется мужчина. Неприятный тип, нагловатый и развязный, зато предусмотрительный. Принес с собой пакет с каким-то тряпьем. Я морщусь. «Оставьте себе». Не хватало еще смотреть, как киборг переодевается, а потом прикасаться к его шматью. Они уже подходят к лифту, когда я спохватываюсь и кидаюсь следом с отчаянным. «Стойте!» Мужчина оборачивается, хмурит брови, опасаясь, что я передумал, и хочу расторгнуть сделку, но я ещё на ходу выпаливаю. «Извините, я кое-что забыла!» Я хватаю киборга за воротник и лихорадочно расстёгиваю куртку, потом рубашку. По полу стучит, ускакивает куда-то под мебель оторвавшаяся пуговица. Я стискиваю в кулаке тёплый кулон и резко дёргаю, возиться с застёжкой, прикасаясь к киборгу больше необходимого, выше моих сил. Цепочка, на удивление, легко рвётся, я отшатываюсь и цежу сквозь зубы Всё. Можете идти. Мужчина с сожалением, но понимающе кивает. Дарить ему такую ценную вещь действительно глупо. Это не старые ботинки. Я запираю за ними двери, бросаю цепочку с кулоном, стоящий возле кулера утилизатор. Подхожу к окну, обхватываю себя руками за плечи и дожидаюсь, когда человек с киборгом выйдут из подъезда, сядут во флайер и навсегда исчезнут из моей жизни. Я крепче стискиваю руки, пытаясь удержать в них рвущуюся от рыданий грудь и сама не могу понять, я плачу из-за того, чего лишилась, или потому, чего у меня и не было. И уже никогда не будет.